и смотрел, как илистая вода смыкается над белым бесформенным свертком. Я медленно приходил в себя. Спасительное оцепенение, которое хранило меня всю дорогу от Рю-Рояль, исчезло без следа. Я смотрел на воду и говорил себе, что передо мной листат. Его тайная сила, волшебный дар превращения, все умерло, кануло в бездну. И вдруг...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 Взял ее из темной витрины магазина. Она была в большой красивой коробке, перевязанной лентами. Кукла для Клодии. Я вспомнил, как прижимал ее груди, и, шагая прочь, слышал за спиной тяжелое дыхание органа, и глаза у меня болели от слепящего света тысяч свечей. Я вспомнил тот день, и как я тогда боялся даже взглянуть на алтарь, услышать звуки панго -лингуа.